В самом зале заседания присутствовала толпа вооруженных солдат, выражавшая громкими криками свое одобрение подсудимым. Завалтовский по дороге из Гауптвахты в суд заходил вместе с конвоирами в местный совет солдатских и рабочих депутатов, где ему была устроена овация. Наконец, во время совещания присяжных Перед зданием суда выстроились вооруженные запасные батальоны с оркестром, распевавшим «Интернационал». Заволтовский и все его соучастники были, конечно, оправданы. Таким образом, военный суд мало-помалу был упразднен. Было бы ошибочно, однако, приписывать новое направление в области юридического творчества исключительно давлению советов. Оно находило оправдание и в образе мыслей Керенского, который говорил «Я думаю, что насилием и механическим принуждением в настоящих условиях войны, где действуют огромные массы, добиться ничего невозможно». Временное правительство за три месяца работы убедилось в необходимости обращения к разуму, совести и долгу граждан и в том, что этим можно достигнуть желательных результатов. В самом начале революции, указом от 12 марта, Временное правительство отменило смертную казнь. Либеральная печать встретила этот акт Рядом патетических статей, выражавших мысли весьма гуманные, но лишенные понимания обстановки, в которой живет армия, и всякого предвидения. Русский аболиционист Набоков, управляющий делами Временного правительства, писал по этому поводу «Отрадное событие, признак истинного великодушия и проницательной мудрости». Смертная казнь отменена, безусловно, и навсегда. Наверное, ни в одной стране нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал такой потрясающей силы, как у нас. Россия присоединилась к государствам, не знающим более стыда и позора судебных убийств. Интересно, что Министерство юстиции представило все же на утверждение власти два проекта, причем в одном из них смертная казнь оставлялась как кара за тягчайшие воинские преступления, шпионство и измена. Однако военно-судебное ведомство, возглавлявшееся генералом Апушкиным, категорически высказалось за полную отмену смертной казни. Но настали июльские дни. Россию, привыкшую уже к анархическим вспышкам, все же поразил тот ужас, который повис на полях битвы в Галиции, у Калуша и Торнополя. Как хлыстом ударили по революционной совести телеграммы правительственных комиссаров Савенкова и Филоненко а также и генерала Корнилова, потребовавших немедленного восстановления смертной казни. «Армия обезумевших темных людей», — писал Корнилов 11 июля, «не ограждаемых властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит на полях, которые нельзя даже назвать полями сражения». Царит сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия еще не знала с самого начала своего существования. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину. Они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Эта стихия проявляется в насилиях, грабежах и убийствах. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели немногих изменников, предателей и трусов.